Партия октябристов, Союз 17 октября, поддерживавшая реформатора, заявила, мы с грустью должны признать, что возвещенное манифестом 3 июня изменение избирательного закона осуществлено не тем путем, который предусмотрен основными законами, но оценку этого факта считаем преждевременной, а его необходимость прискорбной. Виноватыми в перевороте октябристы считали левые партии. Струя, наоборот, упрекал в биржевых ведомостях кадетов за то, что они не сумели отмежеваться от левых. А либеральный вестник Европы признавал за государством право отступать в случае необходимости от законодательной нормы. 3 июня стало последним днем революции, потому что отныне не существовало было и коалиции оппозиционных сил, земство, городские самоуправления, торговцы, промышленники, интеллигенция. Теперь эти силы утратили единство. Изменения общественных настроений показали еще в 1906 году выборы в земские и городские органы самоуправления. Они давали все более консервативные результаты. Средний класс предпочитал Столыпина, свидетельствовали газеты. В июне, уже после манифеста, Екатеринаславский, губернатор, Клингенберг писал, «Два года смуты отрезвили до неузнаваемости большинство капиталистов». Но было еще одно обстоятельство. Сами реформы? Посмотрите, как думали промышленники перед реформами. В 1905 году в записке петербургских заводчиков и фабрикантов на имя министра финансов каковцева говорилось, «Промышленность не может процветать там, где народ бедствует». Это прямая перекличка с мыслью Столыпина об основе могущества государства. Еще одна болячка промышленности. Излишняя регламентация ее деятельности. В том же 1905 году железозаводчики писали квитте. Проявление частной промышленной инициативы у нас крайне стеснено. Акционерное дело, железнодорожное строительство, земельный, городской и коммерческий кредит Все это в России продукт правительственного усмотрения, а не следствие свободно развивающейся народной жизни. После этого неудивительно, что нужды нашей промышленности на различных съездах выливаются почти исключительно в ряд многочисленных ходатайств перед правительством и лишены начал самодеятельности и самопомощи. С этой запиской перекликается мнение и уральских промышленников, В России нет ни твердо обеспеченного правопорядка, ни гражданской свободы и удовлетворительного законодательства, и в этом лежит главная причина тех неурядец, которые приходится переживать нашей промышленности. На чем говорить, если к началу периода реформ действовали, например, такие законы, согласно которым хозяину дозволялось унимать приказчика мерами домашней строгости? Появление на исторической сцене Столыпина совпало с осознанием промышленниками своих нужд. Главная нужда — отсутствие правовых основ, улучшения самодеятельности. Даже одна отмена реформатором обязанности крестьянам и мещанам в случае отлучки из дома получать в полиции виды на жительство, только это устранило самое широкое стеснение населению заниматься предпринимательством. Его курс на инициативу был понятен всем. Старая Россия стала обновляться, что привело к выравниванию положения. Более того, во время выборов в Третью Думу, проходивших в сентябре-октябре 1907 года, лидер кадетской партии Милюков выступил в газете «Речь» с резкой критикой крайне левых. «Всей этой нашей деятельностью мы приобрели право сказать теперь, что, к великому сожалению, у нас и у всей России есть враги слева» те люди, которые разнуздали низкие инстинкты человеческой природы и дело политической борьбы превратили в дело разрушения, суть нашей враги. И мы сами себе враги, если бы по каким бы то ни было соображениям захотим непременно, по выражению известной немецкой сказки, тащить осла на собственной спине. Решительно сказано. Вспомним Первую Думу, где о сотрудничестве с правительством не могло быть и речи, И сравним с нею новых депутатов, избранных на платформе именно сотрудничества. Результат весьма красноречивый. Из 442 депутатов примерно 300 представляли октябристов и правых. Успешно.